Глава тридцать шестая. Молчанов принимает от Барашкиной звонок и сразу врубает громкую связь. «Демьян, доброй ночи!» — милым голоском щебечет Люба. «Что-то случилось?» — спрашивает Дема. «Нет, все спокойно. Я просто до Забавы не могу дозвониться. Она с тобой?» «Да, я здесь», — отвечаю. «Забавушка, у меня к тебе просьба, очень важная. Завтра в ресторане будет банкет, а я не могу прийти». Проблема со здоровьем, которая не для ушей Демьяна. Выйдешь за меня, пожалуйста, дорогая? Ага, сегодня прямо парад предложений. Выйдешь за меня. Я? Да, просто наденешь форму администратора и мой беджик. Какая разница, кто там, Любава или Забава? Хихикает. Ты же свободна завтра. В долгу не останусь. С меня романтический вечер в столичном для вас с Демьяном. За мой счет. — Хитрые леса. Я и впрямь завтра свободна. Константин сказал не приходить в ресторан. На банкете будет играть просто музыка. Певицу не заказывали. — Но я... А что нужно делать? — Да ничего. Просто следи, чтобы официантки не бухали и выполняли свою работу. А будут проблемы какие-то, сразу к Костику беги. Пожалуйста. Не хочу потерять работу из-за одного дня. — Ладно. Нехотя соглашаюсь, мысленно дав себе слово, больше никогда никому не идти на уступки. «Ты лучшая!» — звизгивает Любава. «Ей, что-то то не похожа на серьезно больную!» — укоряю ее. «Живот очень болит и льет, как из ведра, то он сменяется на жалобный. Где уж там белую форменную юбку надевать?» «Ладно, спокойной ночи. Святику привет!» Сбрасываю вызов, и мы с Демьяном смотрим друг на друга. Забава, начинает тон-тоном, не предвещающим ничего хорошего. Демьян, не надо, прошу тебя. Я не смогла отказать ей. Так же, как и мне, горькая усмешка. Что? О чем ты? Молчанов молча вылезает из воды и оборачивается полотенцем. Ей, а как же секс? Расхотелось что-то. Бросает и уходит. Черт, так не хочется с ним ругаться. Надеваю халат и иду за Демой. Он на кухне наливает себе коньяк. Ну и зачем ты пьешь, опираясь плечом на косяк? Ну и зачем соглашаешься на то, что не хочешь делать? Безотказная такая, да? Дем, прошу тебя. Это я тебя прошу, скинь со своих плеч обуз. Каких обуз? А то ты не понимаешь. Усмехается и залпом выпивает коньяк. Наливает еще. Ты решил напиться? Обнимаю себя за плечи. Уже в который раз за день начинает лихорадить. Я решил начать новую жизнь, но ты, похоже, хочешь жить старой. Да о чем скандал вообще? Ни о чем, забудь. Выходи вместо Любы завтра, кивает. Я спать. Остаюсь на кухне одна и смотрю в окно невидящим взглядом. Я тоже хочу начать новую жизнь и... Он, в общем-то, прав. У меня мама такая же была. Всем помогала, никому отказать не могла. Наверное, я в нее пошла. Хватит. Беру в руки свой телефон и обнаруживаю, что пропущенных вызовов на нем нет. Люба соврала, что не может до меня дозвониться. Зачем? Набираю ей и слушаю гудки. Неужели уже уснула? Не берет трубку коза, потому что догадывается, что я звоню и чтобы все отменить. Черт! — Ужасно себя чувствую. Полежу немного на диване и пойду к Молчанову под бочок. Какой там? Уснул до утра. А утром он ушел на работу, не поцеловав меня. наши первая крупная ссора. И все из-за моей слабохарактерности. А если бы его напарник попросил выйти за него, он бы отказал? Тем более у нее месячные. Я сама в первый день цикла лежу пластом. Ой, все, отработаю больше в ресторане ногой. Только на ужин схожу, тот, который залюбен счет. Прихожу на работу, надеваю запасную Любину форменную одежду, белую юбку и красную блузку. Константин предупрежден, что сегодня администратор я, и не слишком этим доволен. Кажется, Любе и его удалось уговорить, что я справлюсь со своей задачей. В следующие несколько часов я, блуждая по ресторану, делая вид, что контролирую всех и вся. На самом деле только и жду вечера, чтобы уйти и помириться с Молчановым. Я ему звонила, но он скинул СМС, что занят и перезвонит позже. Выхожу на улицу, немного подышать воздухом, заодно и пригнать курящих официанток обратно в зал. Любят они по полчаса тянуть свои вайпы. Неожиданно кто-то набрасывает мне на лицо вонючую тряпку, и я отключаюсь, даже не успев испугаться». Вы кого ко мне притащили, недоумки? Слышу беснующийся властный голос, принадлежащий мужчине. Так жену вашу, Дмитрий Васильевич, в каком месте эта девка моя жена? Глаза разу Игорь. Так блондинка в красно одежде и бэджик у нее на сиське, барашкина любовь написана. Дмитрий Васильевич шумно выдыхает и выдает отборную ругань. Она это, кажется, в себя пришла, робко замечает Игорь. «Все, раскрыли. Не получится теперь притворяться спящей и подслушивать разговор, чтобы понять, кто меня похитил и для чего. Я лежу на диване, на мне наручники. Мне страшно, потому что я ненавижу металлические браслеты. Спасибо, Дави!» Мужчина в темно-синем костюме подходит ко мне и присаживается на корточке. Разглядывает мое лицо с отвращением. «Да что я ему сделала-то? Мы вообще не знакомы!» «Ты кто?» — спрашивает он. «Забава». Во рту пересохло. Язык, как наждачная бумага. «Сколько времени я спала? Где мой телефон? Меня Молчанов, наверное, уже ищет с собаками по всему городу». «Ты откуда взялась, Забава?» «Понаехала», — огрызаюсь. В ответ раздается громкий хмык. «А где Люба?» «Дома должно быть. А вы?» «Кто я лучше не спрашивай». — Я все слышала, вы вылюбен муж. — Ну вот, теперь мне придется тебя убить, — отвечает усмешкой мужчина. — Насколько я могу судить в полутьме, он довольно интересный мужчина. — И вовсе не похож на психа. На бизнесмена похож. Таких в деловых журналах печатают. — Даже не думайте, у меня муж будущий, майор полиции. — Поздравляю, — отвечает сухо. — Имейте в виду, вас уже ищут. — За покушение на убийство Любы. — У меня есть встречное заявление на нее за организацию убийства с целью обогащения, — отвечает Дмитрий с усмешкой. — Твоя подруга наняла киллера, чтобы меня убить, но случилась осечка. Я жив, как видишь, и намерен с ней поквитаться. — Так вы поэтому ее душили? Дмитрий встает на ноги и, сильно хромая, проходится по комнате. — Ага. — Ага. Надо было довести дело до конца, — цедит. Прибить эту гадину мало. Где были мои мозги, когда я женился на этой простушке? Наверняка стекли в член. — Вы ранены? — А что, пожалеть меня хочешь? — улыбка оскал. — Так знай, что деревенские бабы меня больше не интересуют. — Спасибо, наелся. Пять лет прожил со змеюкой, которая вместе с любовником приговорила меня к смерти. — Мне очень жаль. А мне тебя нет. Поэтому, Игорь, девушку пустить в расход. Отдает приказ. Что значит в расход? вскрикиваю и мое сердце стучит в пятках. Меня будут искать. Вас посадят. И вот он звучит фальшиво. Скорее всего, меня просто запугивают. Но мне все равно страшно. Я впервые вижу этого человека. А Люба, судя по его поведению, ужасная водоканала. Страшная женщина. Киллера наняла. Надо же! Так и хочется сказать себе, это Москва, детка, здесь убивают надоевших мужей. Приведешь мне Любу, поняла? И останешься жива. Выйдешь замуж за своего жениха и забудешь об этой истории. А с женушкой не обессудь, я разберусь по-своему.